Из затемненного прохода выступила темная леди с очень знакомым лицом – Брайя Ордан, присланный в Академию проклятий куратор, которая пыталась применить ко мне руку смерти. Капитан была в одежде преподавателей Школы Смерти, а вот ненависть в ее взгляде меня поразило Риаты, — подходя с чеканной яростью, проговорила капитан Ордан, — бесконечно рада видеть. — Дай ей возможность говорить! приказала темная но ну, а контролируй проклятийница она талантливая это с презрением вопросила капитан сомневаюсь что это ничтожество на что-то способно кроме как крутить перед серром исполнять спокойно даже тихо но так что капитан и не посмело возражать приказала темное щелкнул намордник железо отпустило из захвата мое лицо И, сглотнув я сходу спросила вы сарда темная улыбнулась это была страшная неприятная из всех улыбок что мне доводилось видеть неприятное и пугающее бя насмешливо произнесла темная шагнув ко мне и чуть наклонившись б Риате, маленькая глупая человечка которую я так неосмотрительно не принимала в расчет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 — зарычала темная. — Одна мерзкая человечка уничтожила моего проклятийника! Рык, переходящий в визг. — Знаешь, Оргас всегда был засранцем, но та смерть, на которую обрекла его ты, все же перебор! Смерть? Засранцем? И я вспомнила зимнюю ночь нападение на нас юрау Проклятийника, уже убившего до этого двух дров и наградившего меня страшным проклятием, Неутолимый голод, действительно жуткое проклятие, и подействуй оно, я съела бы труп Юрао. А потом вспомнилось мое возмущение и сорвавшееся проклятие острого поноса, который я, не осознавая последствий, закрепила той самой формулой катализатора. Так значит, я убила его. Но! Голос срывается. Но магистр сказал, что его убили ночные стражи, прошептала я.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 Первое убийство? Второе. Тихо созналась я. Брайя Ордан удивленно вскинула бровь. У Темной сложно было разгадать эмоции на лице, зато не стал молчать Элахар. «Риатель, ты меня пугаешь!» «Ха-ха!» Язвительно выдала Темная. Раньше следовало думать, кому вручаешь свою жизнь, Тьер! И как-то совсем неожиданно прозвучало не менее язвительно. «Все!» Я отказываюсь на ней жениться. Брайя, любовь моя, я все осознал. Понял? Учел. Будь моей. Капитан ардан пошатнулась и начала медленно оседать на пол, потрясенная услышанным. Темная, подернувшись дымкой, стремительно развернулась к лжетьеру и прошептала. — Что? — А что? Совершенно серьезным истинно тьеровским видом вопросил магистр.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 Тени по углам застыли в изумлении, темное заискрило синим пламенем, гневно глядя на лжитьера. «Лорд — Лорд! — прошипела она. — Вы связали свою жизнь с этой! На меня даже пальцем указали. — Мы все не идеальны, — возразил Элахар. — Я требую пересмотра дела, помилования моей выдающейся персоны и обязательное исполнение Брайердам супружеского долга. Долги важнее так что предлагаю с них и начать. Я не выдерживала, прикусив губу, изо всех сил старалась не рассмеяться, ну и заодно очень хотелось пролить свет еще на некоторые моменты. Леди Энар, темная стремительно обернулась ко мне, в ее синих глазах промелькнуло что-то черное, и меня медленно спросили. — И клан знаешь? — Хатаргжен, — подтвердила я собственную осведомленность.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 Она откинула волосы назад и уверенно произнесла. «Ты не тьер. «Что, правда?» Изумился Элохар. «Ты...» Темную передернула. «Ты из хаоса!» «Мы все из этой колыбели миров!» ехидно заметил магистр смерти. «Да!» Сохраняя выдержку, подтвердила темная леди. «Но только принц дома Дакрея мог ощутить магию смерти!» «Уела!» Не стал отрицать Эллахар, и через мгновенье, прикованный к стене, была его долговязая фигура. На полу раздался полный разочарование стон Брая который лорд Эллахар прокомментировал спокойным. — Ты уволена, кстати, но таки не отползай далеко. Исполнение супружеского долга остается насущной необходимостью. Естественно, я предпочел бы Дею, но вряд ли моя прелесть